Глава 27. Культурная вечеринка «Несмотря на все события, которые любого другого могли выбить из колеи, я по-прежнему считал себя человеком с очень крепкими нервами, поэтому я никак не мог отказаться от еженедельного дружеского собрания». «Дружеская именно с теми, с кем я по логике виделся бы лишь дважды в год, на сессии и предшествующих ей трёх неделях подготовки. Получилось так чисто случайно, что в первый год мы однажды собрались именно такой компанией, все, кто пришёл на собрание целой группы. И с тех пор в наш малый круг не вливался никто вообще. С работы я даже не пытался никого позвать, потому что там конкуренция». А здесь у нас простое общение. Я озаботился приобретением нового телефона. ВПН аккумулятор по стоимости замены выходил ценой почти что в половину свежего аппарата. Но это были не единственные подготовительные работы. Предварительно пришлось переговорить и с Анной. Разговор получился на удивление коротким стоило мне только объяснить ее линию поведения при гостях как при профессоре только и спросила она да ответил я чуть не подавившись от удивления как при профессоре сам подбельский в этот момент отошел в ванну и мы сидели рядом на диване в гостиной совсем близко друг к другу я не заметил холодность в ее голосе но на всякий случай решил уточнить все в порядке Да, все хорошо, выразительно ответила девушка. Просто я немного скучаю по дому, но сама в этом себе признаться не могу. У нас все слишком другое. Нет, не в этом дело, тут она замялась. Понимаешь ли, когда я намеревалась изменить свою жизнь, я рассчитывала совсем на другое. Вероятно, я бы мог узнать, на что рассчитывала Анна, когда сбегала в другое время. Но профессор вернулся к нам. «Что-то обсуждали или мне послышалось?» Поинтересовался он, усиленно вытирая голову полотенцем. «Говорили про разницу в эпохах», быстро соврал я. «О чем именно?» – оживился Подбельский. «Что если бы у нас сейчас было средневековье, ни для кого бы из вас это путешествие не закончилось бы хорошо». Профессор хохотнул, не сдерживаясь. Наконец-то и старик решил расслабиться и не сдерживаться. Ой, правы! Меня бы признали колдуном, а принцессу — ведьмой, слишком отличающейся от других. Здесь, как мне кажется, мы совсем не отличаемся, правда?» «Совершенно. Но если вас видели буквально несколько человек...» Про Анну могу сказать, что наша сфера обслуживания была потрясена, пока она подбирала себе обновки. А потрясает их едва ли не человек из миллиона. Невольно у меня вырвался комплимент, который не остался незамеченным. Профессор, однако же, воспринял это как шутку, но взгляд принцессы на моем затылке я ощущал еще очень долго. Пятничные посиделки стартовали в шесть вечера. К этому времени как раз собрались гости. Троица пришедших внимательно рассматривала причудливый костюм профессора, но парни все же украдкой посматривали в сторону принцессы. Пётр, потому что был стопроцентным скромным и домашним парнем, который смущался от всего, что касалось противоположного пола. Валя был более открытым, но сыры он не мог позволить себе отпускать ядреной шуточки и пялиться на красотку. Поэтому он усердно делал вид, что ему тоже интересен исключительно профессор. Моя компания, из которой выбыла Лиза, как мне казалось, была довольно крепкой и дружной, несмотря на то, что внешние различия делали нас непохожими друг на друга. Скажем так, я из них казался самым обычным до тех пор, пока дело не касалось образа жизни. Тогда незнающие меня люди делали большие глаза и задавали кучу бессмысленных вопросов. С остальными было проще. Петр – светловолосый ботаник в очках, долговязый, но неуклюжий. Рассказывал, как ловко он играет в баскетбол в своей команде, но убедиться лично у меня как-то до сих пор не получалось. Валентин ходил с длинными волосами и пробором ровно посередине, Отчего немного смахивал на хиппи Являл собой такой образчик доброты, что всегда мог прийти на помощь Чем его девушка нередко пользовалась Я вообще порой думал, не поменялись ли они местами Потому что Ира стриглась коротко Предпочитала неунывающую классику в виде джинсов и мешковатых кофт Под которыми прятала плоскую, но вполне симпатичную фигуру Взгляд у нее был тяжелый, но если привыкнуть, перестаешь обращать на это внимание. Как что я не удивлялся тому, что парни, слушая профессорские байки, регулярно стреляли глазами в сторону принцессы. Тем не менее, разговоры шли своим чередом, беседа была оживленной. Отчасти из-за того, что я регулярно приносил новые порции хайбола, коктейль, который я знал по книгам Чейза. — Вам действительно удобно в этом костюме? — спросила вдруг Ира. — В моем возрасте все удобно, — парировал Подбельский. В молодости я предпочитал попроще рубашка и брюки, а сейчас потянуло на классику. Знаете ли, есть один замечательный анекдот. Сидят счетовод, жулик и рабочий, и играют в карты старой колодой. Мне показалось, что кто-то постучал в окно, поэтому я отвлекся на несколько секунд, пытаясь услышать ритмичный стук. Естественно, ничего не услышал, но пропустил половину истории. «И вот жулик и говорит, а это новое лицо!» Снова стук, на этот раз более явный, но смех над шуткой его заглушил. Профессор смеялся до слез, Я широко улыбался, но исключительно из вежливости, потому что суть шутки я упустил. «Так может, в карты?» — вдруг спросил Подбельский, со стуком опустив пустой стакан, и тут же полез в рюкзак, который везде таскал с собой. Не дожидаясь ответа от остальных, он вытащил колоду слегка засаленных, но внешне почти новых карт. Они выглядели как ламинированные. Да и толщиной колода оказалась почти в два раза толще, чем привычные нам, хотя в ней были те же тридцать шесть карт. «Хорошо, что вы не мои ученики!» Нетрезво оскаблился профессор, раскладывая каждому из сидевших за столом по шесть карт. «Всем, кроме принцессы». Та сперва обиделась, но вовремя взяла себя в руки и, приняв совершенно невинный вид, сказала, «Я не умею». Руки она положила на колени и, хотя для этого вечера выбрала что-то из обновок, смотрелась довольно скромно. Ира тут же принялась уговаривать ее принять участие в игре, а я пока рассматривал добротные карты, сделанные, как и визитка профессора из очень плотной бумаги или тщательно подготовленного картона. То, что я сперва принял за ламинирование, оказалось слегка шероховатой прозрачной пленкой, Она плотно прилегала к картам, делая их жестче, но не мешала рассмотреть рисунок. Мне досталась дама и валет. Мужественный усач в приличном костюме, с гладко причесанными волосами, сложил руки на груди и словно бросал мне вызов. Дама же скромно прикрывала веером непристойно глубокое декольте. Оба персонажа были прорисованы с фотографической точностью, Я даже поднес карты ближе к лицу, чтобы рассмотреть их получше. Усы оказались не просто полосой или, как это могло быть при нашем уровне полиграфии, набором точек схожего цвета. Их как будто нарисовали мелкой кистью. За глазами морщинки от хитрого прищура, волосы блестят. У дамы румяна или какая-то другая косметика прикрывает родинку, а на руке, что держит веер, Пальцы прорисованы так, будто смотришь на живого человека. И снова стук. Я отложил карты в сторону, рубашкой вверх и подвинул их принцессе. «Мне кажется, кто-то рвется на нашу вечеринку. Научите ее!» — кивнул я профессору и выскользнул к двери. За ней никого не было. Но стук, который повторялся трижды... Я завернул за угол и схватил заметно заржавевшую кочергу, которую оставил на улице еще две недели назад. С ней я почувствовал себя более уверенно. Задержав дыхание, я медленно двигался вперед. Но голос раздался из-за спины. «Тебе это не понадобится. Положи».